Глава 30. Света до последнего сомневалась, надевать ли то платье, чересчур короткое на ее взгляд. Все же не худышка, можно что-то и подлиннее подобрать. Но истины, наблюдавший за показом едва ли не с отвращением на лице, ее выбесил. И Света решилась. Она вышла в том платье, вместе с Викой, и сразу же с удовлетворением заметила шок на лицах присутствующих, включая истинного. Ей так и хотелось воскликнуть. «Что, съел? Не только твои бывшие фифы могут красоваться в нарядах». Но, конечно же, она промолчала. Ей надо было завершать показ Мота, не сводить счеты с истинным. Для этого у них обоих еще найдется время, особенно благодаря богине любви. Убедившись, что показ запомнится всем присутствующим, причем надолго, Света с Викой покинули подиум и сразу же за кулисами оказались буквально прижатыми к стенке истинными. В прямом смысле этого слова. Растерянный Нортон и находившийся в бешенстве Дарьи стояли напротив и молчали. Света ждала обвинений, ора, скандала. Но вместо этого дари процедил сквозь сжатые зубы. «Прошу, ваше высочество!» И открыл портал. Рядом со Светой. Отдельно от Вики. Света хмыкнула про себя, вздёрнула подбородок и сделала шаг вперёд, в портал. Похоже, богиня любви была права, и братцы начали свои ухаживания. Ну или кое-кто не хочет скандала на людях. Что ж, Света устраивала любой вариант развития событий. Пара секунд, и они оба в незнакомом помещении с накрытым праздничным столом и цветами в вазе посередине стола. Света оценила и поняла, что что-то Истины все-таки умеет и знает, хоть и притворяется дубиной неотесанной. Света усадили за стол. Сам истинный сел напротив. Она молчала. Он тоже. В принципе, поесть можно было и молча, благо, что еда стояла вся знакомая и не особо калорийная. «Поздравляю!» буркнул внезапно Истинный. И Свете захотелось стукнуть его чем-то тяжелым по голове. С таким выражением он это произнес. «Спасибо», – мило улыбнулась Света. «А где мы?» «В ресторации, в личном кабинете». «И правда, где еще они могут быть вместе с императором-то?» «Но Света не была бы Светой, если бы не уточнила медовым голоском. «Ты стесняешься меня на люди выводить? Потому я отдельный кабинет?» Истинно вскинулся, взглянул на нее, в глаза посмотрел. Затем выдал вердикт. «Ты специально. Я понял. Не дождешься!» Света расхохоталась. «Стервец такой, понял он. Ну-ну, она еще посмотрит, кто из них не дождется». Магический амулет для сдерживания эмоций исправно выполнял свою роль. Он висел на груди Дарья и съедал весь негатив, который тот испытывал. И только благодаря амулету дари мог говорить спокойно. Только благодаря ему у Дария не возникало желания прибить истинную, что уже было огромным плюсом в развитии их отношений. дари терпеть не мог подобные вещицы. Ощущал себя инвалидом без части собственных чувств. И если бы не богиня, никогда не надел бы амулет. Но это демонское «ну». Ты стесняешься меня на люди выводить? Выдала истинное, едва появившись в ресторации. «Потому и отдельный кабинет?» дари очень хотел покрутить пальцем у виска, но сдержался и вместо этого ответил. «Ты специально. Я понял. Не дождешься». В ответ громкий веселый хохот. Да, она действительно специально подначивала его. Что ж, у него осталось не так уж много времени. И за отведенный ему срок он обязан очаровать истинную, Несмотря на ее стервозность и отвратный характер. На столе уже стояли все заказанные блюда. Так что все, что оставалось Дарью, это произнести. Давай сначала поедим, а потом поговорим. Нормально поговорим. Истинная пожала плечами и взяла в руки столовые приборы. Еле молча. Правда, и расправились с едой быстро. Истинная вызывающе посмотрела на Дарья. И... «Дальше что? Так и будем сидеть здесь?» «Ты не хочешь провести время с собственным мужем?» Брови Дарья встали домиком. Так все время было наоборот, пожала плечами истинное. «Это тебе со мной неинтересно проводить время, и только после появления богини что-то изменилось. Интересно, почему?» «Потому что настоящая императрица должна уметь подавать себя, обладать изысканными манерами» и одеваться идеально, а не так вульгарно, как ты. Честно ответил Дарий. Ты не подходишь ни под один из этих пунктов, и была бы моя воля, я бы на тебе никогда не женился. Но у меня сейчас не осталось выбора. Так что радуйся, мне придется принять тебя такой, какая ты есть, со всеми твоими многочисленными недостатками. Знаешь, о чем я жалею? Прищурилась истинная. Совсем как разбойник с большой дороги, собирающийся ограбить честного дворянина. Что меня проклянут вместе с тобой. Иначе я с удовольствием осталась бы девственницей на всю жизнь. Что ж, значит, можно считать, что мне повезло хоть в чем-то. Философский пожал плечами Дарий. Я тоже не горю желанием быть проклятым богами.